«Экс. Поменяй положение», — велел Экс сигнальщику. Тот несколько припустил зеркальный щит, меняя фокусировку солнечного зайчика. Круглый щит блистал на солнце серебром. Два дня они ждали этого момента, когда появится возможность просигналить основным силам новость, что они, разведчики, добрались хорошо и опасности нет. По прибытии Экса на этот холм шел проливной дождь, тучи застилали небеса и молнии сверкали не переставая. Разумеется, сигнал нельзя было подать, сотня рыцарей разбила лагерь, благо холм со срезанной вершиной идеально подходит для постройки крепости. Они собрали хворост, когда спустились вниз к подножью, где рос густой лес, и с трудом разожгли костры. Потом раскинули над кострами три больших шатра, и усталыми от скитаний, трудов и лишений, мокрыми попадали вокруг тепла, спрятавшись от дождя и ветра, чтобы просохнуть и отдохнуть, попивая из курдюков винтарное вино. Второй день ничем не отличался от первого, разве что дождь не так сильно хлистал, и раскаты грома стали чуть менее пугающими. За доброй беседой у огня под подстреленную жареную куропатку и глоток красного вина выяснилось. Один из рыцарей хорошо владеет оптикой. Он и предложил не разжигать костер, а отправить солнечный отблеск на первую гряду холмов. После чего Экс на полных основаниях назначил его сигнальщиком. Теперь этому бедолаге предстояло день и ночь на пролет подавать блеск и зеркальность круглому железному щиту. И вот сегодня им удалось послать сигнал. Минуты тягостного ожидания тянулись, перерастая в часы. Поутру не досчитались пяти лошадей. Под стеной дождя и грохот грома какие-то лесные твари утащили их в густой лес. Дождь скрывал кровавый след. Лишь обглоданные кости, обнаруженные разведчиком, Сказали о грозящей людям опасности. Половину отряда Экс отправил в лес для заготовки материалов для строительства чистокола и желательно оградиться сегодня, чтобы ночь прошла спокойно и без потерь. Вторая половина начала валить деревья на вершине, из которых к вечеру соорудили смотровую башню и начали возводить каркас форта. Вечером пятерых он отправил в разведку, с приказом осмотреть густой лес в день пути по периметру. Сегодня на четвертые сутки пребывания у второй гряды холмов они должны вернуться. Все пределы, кто работает, кто дежурит, кто возит заготовки на чистокол, и лишь сигнальщик и сам Экс, находясь на смотровой башне, глядели вдаль, ожидая ответа от основного отряда. Полдень пятого дня. Рыцарь без перерыва отправлял послание на первую гряду холмов. Условные сигналы, используемые в мореплавании, улетали оставленные без ответа. Чистокол вырос вокруг лагеря на одну треть. Форт обрел фундамент и стал обрастать стенами. На костре жарили подстреленного кабана, стучали топоры, и вдруг в самой далекой дали... На маленькой точке у границ тонкой линии горизонта блеснул луч. Раз, потом еще раз, потом пошел непрерывный сигнал, мерцанием вырисовывая буквы и слова. Им ответили. Теперь ждать недолго. Через две недели Сюзерен явится, а с ним и вся экспедиция. Да, ждать недолго. Экс с чувством удовлетворения слез с башни и направился к костру за порцией жареного мяса. Рыцари вокруг радовались, они делились друг с другом новостью. Кто упал на землю и засмеялся, кто закурил трубку, и все это было в полной тишине. Экс отрезал себе кусок, бросил в тарелку и присел за недавно слаженный деревянный стол. Отрезал немного и закинул в рот. Тишина. Мясо вкусное. Он с удовольствием пережевывал и отрезал еще. Странно, а почему тишина-то? Почему не слышно топоров? И эта догадка посетила не только Экса. Лежащий в траве рыцарь с беспокойством поднялся, отряхнулся, скинул грязь с рубахи, подошел к арсеналу и вынул из ножен сталь. Другой, тот, кто недавно весело беседовал, нахмурился, подошел к лежащим своим доспехам и быстро стал надевать. Тишина. Тишина. Она никогда еще не была столь тягостной в этом новом краю, не была пугающей и опасной. Сегодня и сейчас тишина не предвещала ничего хорошего. Сверху раздался тревожный сигнал. — Что происходит? — Лес с юга и севера ожил, — крикнул сигнальщик с башни. — Дикари приближаются. — Сколько? — Сотни. — А где наши? — Их нет, милорд. Никого не видно. «Только враг!» «К бою!» — крикнул Экс и беглым взглядом окинул, сколько рыцарей сейчас с ним тут наверху. «Двадцать!» Остальные погибли? Экс не мог поверить, что вот так запросто враг смог сразу перебить восемь десятков обученных воинов. Но факты и упрямая вещь. Они окружены. Враг в разы превосходит числом. Им не выжить. Но есть одно важное дело — Нужно предупредить главные силы об опасности. «Сигнальчик, предупреди наших, немедленно!» «Милорд», — отозвался он, — «все ко мне! Экс схватился за меч, окружить башню стеной щитов!» Рыцари схватили копья, мечи и щиты, и бегом окружили Экса и башню. Дикари уже приблизились к чистоколу плотной массы. «Да, будет славная битва!» Приготовиться, скомандовал Экс. Сомкнуть щиты, стоять на смерть. Сверху сигнальщик отправлял предупреждение основным силам. Лучики солнца сверкали на серебре щита. Еще немного и послание будет доставлено. Как тут град стрел накрыл лагерь. Один за другим рыцари пали сраженными и ранеными. Сверху свалился зеркальный щит обогренной кровью. Сигнальщик пал. Тогда Якс решил сам закончить дело, надеясь, что с земли ему это удастся, и основные силы будут предупреждены. Он встал на колено и принялся отправлять сигнал опасности. Четверо воинов прикрывали его спину, стрелы свистели вокруг, бились акирасы, щиты, и если находили брешь, вонзались плоть. Дикари неумолимо приближались. Через мгновение конница смела Экса и четверых воинов стремительно и беспощадно. Солнечный зайчик так и не успел поведать сюзерену о готовившейся для него ловушке. Кто-то ударил сзади по голове. Экс рухнул. «Не успел», — мелькнула мысль. Потом наступил мрак.